Работа. Эпиграф Патриархат не исчез, он сменил форму. При новой форме патриархата женщины и зарабатывают на еду, и готовят ее. Арли Рассел Хохшильд, 1989 год. Был жаркий день, из тех, когда страсти закипают. Это было самое жаркое и засушливое лето, которое помнит Лондон писал год спустя Джо Роголи. В парках и на Хэмпстед-Хит люди купались и делали счастливые фото, как будто они на берегу моря. Стоял 1976 год, и сотни этих счастливых фотоснимков обрушились на фотолабораторию Грюнвик в Северном Лондоне, сделав август самым напряженным временем в году. Пока не появились цифровые фотоаппараты, люди относили негативы в химическую лабораторию на проявку а уже оттуда они направлялись, например, в Грюнвик. Через несколько дней заказчики получали снимки в конверте, и тогда выяснялось, сколько кадров они случайно сделали, прикрывая пальцем объектив. На почте было душно. Комната без окон, кондиционер сломался, недовольство работников нарастало. По большей части это были эмигранты из Азии, которые сначала уехали в Восточную Африку, а оттуда в Лондон. Управляющий 32-летний Малкольм Олден не понимал языка гуджаратти, на котором говорило большинство его сотрудников. Еще он не понимал, почему все работают так медленно. Оказалось, что работники таким образом протестуют против условий работы в Грюнвике. Низкая зарплата, короткий отпуск и внезапные сокращения штата. Некоторые молодые люди в лаборатории, включая временного работника по имени Сунил Десаи, были раздражены. Они хотели реакции на возмутительные условия труда. Они собирались вступить в профсоюз. То, что произошло потом, положило начало трудовому конфликту, который растянулся на месяцы и привлек внимание национальной прессы. 20 тысяч человек собрались на улице возле лаборатории. Это была первая забастовка с участием иммигрантов из стран Содружества, получившая полную поддержку британских профсоюзов. Она изменила отношение к рабочим азиатского происхождения в Великобритании. Забастовку негативно восприняли правые, и это ускорило подъем тетчеризма. Забастовка не удалась. Ее возглавлял не Сунил Десаи и не его рассерженные друзья. Ее организовала мама Сунила. Джая бен Десаи родилась в индийской деревне дехармаджа в штате Гуджарат в 1933 году. В возрасте 22 лет она вышла замуж за хозяина фабрики по имени Сурякант. После рождения первенца семья жила в Танзании, Восточная Африка. Они переехали в Великобританию до того, как в 1968 году закон о мигрантах в странах Содружества усложнил въезд в страну владельцам британских паспортов из бывших колоний. Правительство, встревоженное тем, что до 200 тысяч азиатов, выдворенных из Африки, могут воспользоваться своим правом проживания в Великобритании, в спешном порядке изменило законодательство. Супруги происходили из торговых и административных классов, как выразился Джек Дроми, член Лейбористской партии парламента, а в то время секретарь совета бренд Трейдс. Переехав в Англию, они не получали того уважения, к которому привыкли в колониях. Как всех новоприбывших иммигрантов их считали дешевой временной рабочей силой. Джая Бендесай находила это оскорбительным. Она была из среднего класса и в юности принимала участие в движении за независимость Индии. Каждый день она видела пропасть, которая раскинулась между рабочими иммигрантами и британцами. Она вся пылала от чувства несправедливости, объяснял мне Дроми. У них был статус, а теперь их ожидал холодный прием в мрачном северо-западном Лондоне. И они оказались в сомнительной конторе, где к ним вот так относились. профессор сундари анита которая исследовала забастовку в Грюнвике, с этим согласна. Она остро реагировала на грубое обращение и неуважение, потому что не привыкла к такому. Я думаю, то же самое произошло, когда Ганди выбросили из поезда в Южной Африке. Он был возмущен, потому что подвергся расизму как темнокожий. Вот и они также воспринимали непривычный для них расизм. За несколько лет в Грюнвике прежних работниц различных рас Белых женщин, темнокожих карибских женщин, ирландок сменили преимущественные иммигрантки из Южной Азии. Это, наряду с гендером, влияло на обращение с ними. Более 60% участников грюнвикской забастовки — женщины. Считается, что женщины хорошо приспособлены для ручного труда, и это представление покоится на гендерных стереотипах, что женщины послушны, пассивны и выносливы, а потому их легко эксплуатировать, сказала мне Сундари Анита. Некоторые виды работ считаются женскими, и это их обесценивает. Маргинализированные одновременно и по расовому, и по гендерному признакам, женщины Грюнвика чувствовали себя на дне. Одна из соратниц и по забастовке рассказывала в 1978 году писательница и активистке Амрит Уильсон «Представьте, как унизительно было для нас, и особенно для пожилых женщин, услышать за работой края муха, как работодатель говорит молодой англичанке». «Ты не захочешь здесь работать, милая. Мы не сможем платить столько, сколько тебе нужно. А нам приходилось работать, потому что мы были в ловушке». В зале выдачи заказов женщины могли отойти в уборную только с разрешения управляющего. «Если вы отлучались в туалет и задерживались чуть дольше, он расспрашивал вас, почему так вышло», рассказывала забастовщица Лакшми Паттель в 2019 году на BBC. Джая Бендесаи советовала другой женщине не стыдиться этой практике. «Почему тебе должно быть стыдно? Ему же не стыдно заставлять тебя опроситься в уборную», — говорила она коллеге. «Выучи, как будет по-английски «я хочу в туалет» и говори без колебаний». Водители служб доставки и упаковщики на складах сегодня тоже жалуются на подобные ограничения. Туалеты — это феминистская проблема, поскольку женщинам нужно больше времени на уборную, чем мужчинам. Это отчасти механический момент. Мы не можем просто расстегнуть ширинку, и готово. Вдобавок, женщине может понадобиться сцедить грудное молоко, поменять прокладку или тампон. Некоторым, прости господи, нужно ополоснуть менструальную чашу в раковине. На работе, связанной с поездками, например, при вождении автобуса или на грузоперевозках, женщины не могут мочиться стоя у колеса, как мужчины. Да и они, по правде говоря, не должны. Недержание встречается у женщин гораздо чаще, и становится особой проблемой после родов. Ограничение доступа в уборную мелочно и некрасиво, но особенно неприятно, если так поступают с женщинами. Разговор о туалетах лучше даже не начинать. Мало где еще можно пережить столь мощный всплеск безмолвного радикализма, как в бесконечной очереди в женский туалет, глядя как мимо тебя, легко проходит к свободным кабинкам вереница мужчин. Оказывается, когда у тебя переполнен мочевой пузырь, Сексизм вызывает заметно большую досаду. Ситуация с туалетом далеко не единственное, что приходилось терпеть Десае и ее коллегам. Владелец лаборатории, англичанин индийского происхождения Джордж Уорт, ввел рейтинг производительности работников. Тех, кто оказывался в конце рейтинга, зачастую увольняли, и само его существование напоминало о том, как легко потерять работу. Сверхурочная работа была обязательной и иногда затягивалась до 10 часов вечера. Часто об этом объявляли незадолго до окончания рабочего дня, что не позволяло матерям забрать детей из школы. «С женщинами в этой компании обращались хуже всего», рассказывала Десаи на женском собрании во дворце Александры в 1977 году. «Беременным не разрешали посещать пренатальную клинику, женщин не отпускали с работы, чтобы сводить заболевшего ребенка к врачу, нас оскорбляли, если мы не работали усерднее». Это и многое другое, молча сносили женщины-иммигрантки в Грюнвике. Сунил Десаи, который тогда был студентом, работал вместе со своей 43-летней матерью в почтовом отделе компании. Была пятница, 20 августа. И потому все особенно старались, торопясь разослать обработанные фотографии до наступления выходных. Чуть раньше, в тот день, другой студент, Дэв Шепхудия, отказался выполнять, по его мнению, бессмысленный приказ рассортировать до конца дня 13 ящиков с исходящей почтой. Его уволили, и трое других работников ушли вместе с ним. Затем с Сунилом случилась неприятность. Другой студент его пощекотал, и он расхохотался. Управляющий, Малкольм Олден, сказал им, «Перестаньте кричать, как обезьяны, здесь вам не зоопарк». В конце смены, совсем было приготовившись уходить, Джая бен Десаи заспорила с олданом по поводу сверхурочной работы. Она была уже раздосадована его пренебрежительными словами в адрес ее сына. «Я обращалась ко всем», — рассказывала Десаи, лорду-судье Скарману, на судебном заседании в 1977 году. Она спросила Олдена, почему он не нанимает белых девушек в почтовый отдел. Возможно, она намекала на то, что в Грюнвике работали одни иммигрантки и студентки, потому что их не считали кормильцами семьи, а значит, руководство могло им недоплачивать и увольнять без зазрения совести. А потом она произнесла фразу, ставшую в Грюнвике крылатой. «Вы сказали, что это не зоопарк, но это как раз не фабрика, а зоопарк. В зоопарке бывают разные животные. Обезьяны пляшут под вашу дудку, а львы могут откусить вам голову. Мы львы, господин управляющий». В книге Джо Рогали об этом трудовом споре, вышедшей в 1977 году, это знаковая фраза не процитирована, но зато есть рассказ о том, как в следующий понедельник рабочие собрались у ворот предприятия под плакатом с надписью «Грюнвики – это зверинец». После этой речи и Джаебен, и Сунила выпроводили вон. В понедельник у ворот лаборатории «Грюнвик» прошли пикеты. Нередкое зрелище в 1970-х, когда забастовщики отговаривали своих коллег идти на работу. Другие сотрудники вышли в три часа на обед и за углом завязалась потасовка, потому что люди с соседнего завода присоединились к неофициальной забастовке. Была одна загвоздка. Никто из забастовщиков не состоял в профсоюзе. Поскольку они были недавними иммигрантами, это неудивительно. В крупных профсоюзах доминировали традиционные профессии вроде фабричного производства. И с точки зрения участников таких профсоюзов рабочий класс представляли белые британские мужчины. Но это значило, что по закону работники Грюнвика покинули свои рабочие места в рабочее время и, следовательно, не имеют никаких прав. Поэтому сунил Сунилдесаи, его друзья и мать решили, что им нужно вступить в профсоюз. «Я не хочу врать ни себе, ни вам». Сейчас сложно представить, какую власть имели профсоюзы. Во время всеобщей стачки 1926 года, по данным Национального архива, полтора миллиона британцев объявили забастовку в поддержку шахтеров. В 1970 году 10 миллионов рабочих дней было потеряно из-за забастовок. Во время забастовки работников Грюнвика многие профсоюзы были очень влиятельны и не всегда ответственны и честно пользовались этим. Существование рабочих мест, которые могли занимать лишь члены профсоюзов, провоцировало сомнительные практики найма. Например, родственники участников профсоюзов получали льготы, а некоторые этнические группы негласно исключались. «Когда я устроилась в газету, опытные журналисты рассказывали мне о железной хватке профсоюза типографских работников на Флит-стрит и о Руперте Мёрдоке, который напечатал газету без них. У работников типографии были в части мачизм и пьянство, и они сопротивлялись технологическим достижениям, которые могли привести к сокращению рабочих мест или ослаблению их власти. Не все журналисты были огорчены их исчезновением». Звучит банально. Но одна из неизбежных проблем с профсоюзами в том, что они отстаивают благополучие членов профсоюза, в ущерб интересам всех остальных. В первой половине XX века подавляющее большинство в профсоюзах составляли белые мужчины. Поэтому женщины и меньшинства больше боролись за то, чтобы заручиться поддержкой этой главной силы, чем за зарплаты и лучшие условия труда. За 8 лет до Грюнвика женщины бастовали на заводе «Форд» в Дагенеме, потому что труд швеи считали неквалифицированным, а аналогичную работу мужчин признавали более квалифицированной. Их работе присваивался более низкий уровень, чтобы не обижать работников завода мужчин. Поначалу лидеры профсоюза не спешили поддерживать женщин в Дагинами. Когда министр кабинета партии лейбористов Барбара Кассел пригласила их на чай, она обнаружила, что помимо противоречивой системы оценки, Женщины на заводе автоматически получают 85% мужской зарплаты. Кассел писала в своих мемуарах «Бесконечная борьба». Забастовка подтвердила ее уверенность, что равная оплата труда – это проблема, которую лейбористское правительство больше не может игнорировать. Она столкнулась с ожесточенным сопротивлением левых. Рост зарплат мужчин сдерживается для того, чтобы не разгонять инфляцию. Как при этом женщины смеют просить повышения? Провести закон о равной оплате труда два года спустя было нелегкой задачей. Закон 1970 года запретил платить женщине меньше, чем мужчине, за одинаковую работу. Однако до сих пор в ходу более изощренные формы дискриминации. Профессии, где женщины составляют большинство, как правило, более низкооплачиваемые, чем те, где преобладают мужчины, независимо от необходимого уровня квалификации. Почему? Потому что женскую работу делают женщины, а, следовательно, по молчаливому заключению она легче. Сегодня мы вспоминаем борьбу Барбары Кассел, потому что есть мнение, что все освободительные движения против расизма, за права ЛГБТ, женщин, лиц с ограниченными возможностями, шли в одном направлении. Растущая волна толерантности держит всех на плаву. Так это выглядит со стороны. Но в действительности одна группа зачастую получала преимущество за счет других. Этот конфликт трудно, но необходимо понимать. Есть разница между радостным самосовершенствованием и реальной политической борьбой. Концепция конкурирующих прав – важнейшая часть дебатов на тему абортов, например. В какой мере женщины могут контролировать свое тело? Где их права входят в противоречие с правами будущего человека, который развивается в их чреве? Борьба с патриархальным монстром, белым, богатым, гетеросексуальным цисгендерным чудовищем, которое скалит зубы и, возможно, носит монокль, понятно. Сейчас феминисткам сложнее всего бороться с другим типом угнетения. Возьмем настойчивое утверждение некоторых активистов, что нет конфликта между правами трансженщин и биологических женщин, скажем, в большом спорте. А между тем он определенно существует. Мужское половое созревание приносит те же преимущества, что и прием допинга. Силу, скорость, объем легких, и эти преимущества не стираются полностью подавлением выработки тестостерона. Необходим компромисс, который бы разграничил законное право трансженщин на коррекцию пола и правила, позволяющие учитывать биологический пол. Или возьмем щекотливую проблему религиозного фундаментализма, который часто ограничивает возможности женщин и их поведения. Должно ли быть позволено в ультраортодоксальных еврейских и жестких исламских школах говорить ученикам, что гомосексуальность — это плохо? Современные освободительные движения часто не торопятся говорить об этой проблеме в надежде на то, что найдутся простые решения, и никто не будет чувствовать дискриминации или отмахиваются от конфликта, подразумевая, что только одна группа заслуживает того, чтобы быть услышанной. Но и это еще не все. Рано или поздно встает вопрос, чьи потребности более неотложны. «Язык приоритетов — это религия социализма», — заявил Анна Ирин политик-лейборист, сооснователь Национальной службы здравоохранения. Язык приоритетов должен быть также и религия феминизма. Бывают моменты, когда неудобные женщины должны ставить себя на первое место. История феминизма — это история женщин, которых уверяли, что их дело, конечно, важное, но они должны подождать, когда придет их черед. Так случилось с суфражистками, которым было сказано, что сначала нужно разобраться с ирландским самоуправлением и всеобщим избирательным правом для мужчин. Так случилось с женщинами на заводах боеприпасов, которым приказали возвращаться по домам и освободить рабочие места для солдат, вернувшихся с войны. Эта тенденция продиктована негласной уверенностью в том, что сексизм некоторым образом не столь серьезная форма угнетения, как расизм или гомофобия. Форма угнетения, от которых могут страдать и мужчины, влияет на нее и само наше представление о женственности. В состязании с другими меньшинствами от женщин ожидают, что они притихнут и подвинутся, будут альтруистичны и уступчивы. Трудно, подобно суфражисткам, настаивать на том, что борьба с сексизмом должна стоять на первом месте. Но иногда это необходимо. В конце концов, после очередной забастовки женский труд на заводе «Форд» стал оцениваться выше. Борьба женщин раздражала рабочих мужчин, которых женщины видели ежедневно. Но они не могли себе позволить остановиться из-за этого. Я говорю обо всем этом, потому что женщины и этнические меньшинства часто не находили поддержки в профсоюзном движении, которое было создано для мобилизации рабочего класса. Иммигрантки сталкиваются с двойной дискриминацией. Их одновременно угнетают и как иммигрантов, и как женщин. Для решения этой проблемы необходимо то, что американская исследовательница права Кимберли Уильямс Креншоу называет «интерсекциональностью». Креншоу описывала дело 1967 года, которое слушалось в тот же год, когда началась забастовка в Грюнвике. Афроамериканка Эмма Д. Графенрейт подала в суд на компанию General Motors за дискриминацию по расовому и половому признаку при устройстве на работу. Компания нанимала темнокожих мужчин на одни виды работ – Преимущественно это был тяжелый ручной труд на заводе, а белых женщин — на другие, например, машинистками в офисе. Темнокожих женщин считали непригодными ни для того, ни для другого. Где же возможности для них? Система, где дискриминация по расовому и по половому признаку рассматривается как две отдельные категории, не оставляла афроамериканке пути для защиты своих прав в суде. Темнокожий соискатель мог быть нанят на фабрику, если он мужчина, тогда как требования темнокожей женщины не рассматривали, писала Креншоу в 2015 году в The Washington Post. Белую женщину могли нанять секретарем, но у темнокожей не было никаких шансов. Для афроамериканок не подходила ни работа для темнокожих, ни работа для женщин, поскольку они не были мужчинами и не были белыми. Интерсекциональность вовсе не означает, как порой полагают современные феминистки, что сексизм – менее интересующий нас или менее важный вид притеснения. Это не значит, что женщины по умолчанию должны подвинуться в конец очереди за правами. Интерсекциональность означает, что любые сексистские соображения переплетаются с вопросами расы, класса, сексуальной ориентации и инвалидности, порождая уникальные формы дискриминации. В случае Грюнвика это означало, что от Джая Бендесаи, как от женщин азиатского происхождения, вдвое сильнее ожидали молчаливой покорности, безответности и безропотности. А она воспротивилась этому. Ситуации, подобные той, что описала Креншоу, возникли в Великобритании, когда иммигрантки поняли, что с ними обращаются иначе, чем с их мужьями и с белыми женщинами, их коллегами. В 1972 году в Мэнсфилде 380 работниц чулочно-носочного производства объявили забастовку. «Белую женщину никогда не отстранят от работы, если она плохо справляется или ведет себя недисциплинированно. Женщину азиатского происхождения легко могут отстранить от работы на 2-3 дня», писала Бенни Банси в феминистском журнале «Спэр Рип» в 1974 году. Белые работницы получали ежемесячную оплату, а большинство иммигранток – сдельную, по количеству изготовленных изделий. Это означало, что они должны были работать гораздо усерднее, чтобы обеспечить себе нормальную заработную плату. Иммигранткам выдавали документы с указанием расценок на английском языке и требовали немедленно их подписать. Профсоюз игнорировал их просьбы найти переводчика. Когда отношения между руководством и работниками стали обостряться, одной женщине сказали, что ей больше нельзя ходить на работу в саре из соображений безопасности и гигиены. Забастовка завершилась созданием заводского комитета, в который вошли 11 работников азиатского происхождения. Иммигранткам предложили позиции получше. Белые женщины и иммигрантки договорились обсуждать свою заработную плату. Однако, как писала Банси, забастовка затронула много проблем, не последней из которых было человеческое достоинство сотрудников азиатского происхождения. Получил известность слоган рабочих «Мы не подожмем хвосты, как собаки». В мае 1974 года работники императорской фабрики печатных машин в Лестере вышли на улицы. С конца 1960-х годов компания увеличивала обороты, нанимая иммигрантов, преимущественно женщин. Бастующие протестовали против дюжины возмутительных мелочей, которые усугубляли и без того очевидную картину неуважения. К примеру, им урезали количество перерывов и не позволяли отойти к врачу в рабочие часы. Руководство решило, что проще закрыть фабрику, чем решить проблему. В Imperial Typewriters сила женщин была не только в том, что они составляли половину бастующих, но и в их положении матерей и хозяек местного сообщества писал Рон Рэмдин в книге «Становление чернокожего рабочего класса» в Великобритании. До этого азиатские женщины полностью поддерживали рабочие требования их мужчин. С учетом низких зарплат у них не было выбора. Альтернативой было штрейкбрехерство. Штрейкбрехеры. От немецкого «нарушитель стачки». Люди, которые выходили на работу вместо бастующих. Уникальность этой забастовки была в том, что женщины обладали достаточной коллективной властью, чтобы поставить на первое место требования равной оплаты своего труда. Они стали последним звеном рабочего класса, которое влилось в фабричное производство. В 1970-е годы, когда женщины выбрались из дому и отправились работать в офисы и на заводы, они постепенно приобрели способности организовываться в коллективы во имя улучшения условий своего труда. Однако трудоустройство женщин постоянно представляли как угрозу для уже существующей мужской рабочей силы. Радикальный потенциал коллектива работающих женщин подавляли, противопоставляя их собственным мужьям, сыновьям и братьям. Это был принцип «разделяй и властвуй в действии». После объявления забастовки Сунил Десай позвонил Джеку Дроми, и тот связал его с руководством профсоюза «Эпекс». ЭПЕКС – Ассоциация профессиональных, исполнительных, офисных и компьютерных работников. К чести профсоюза надо сказать, что, несмотря на необычность забастовки, он поддержал работников Грюнвика, а это означало для них оплату забастовочных дней и юридическую помощь. К 31 августа 137 из 490 служащих лаборатории бастовали, получая по 8 фунтов в неделю, а позднее и до 30 фунтов от профсоюза. Однако руководство Грюнвика настаивало на том, что бастующие не имели права покидать рабочие места, и их последующее вступление в профсоюз было бессмысленным. Джордж Уорд, владелец лаборатории, отклонил все их просьбы вернуться к работе. Но в отличие от бастующих в Дагенхеме работники Грюнвика немедленно получили поддержку более широкого круга рабочих. Местный профсоюз почтальонов занес в черный список почту лаборатории, отказавшись ее доставлять. Вскоре, впрочем, под давлением со стороны правительства доставку пришлось возобновить. «Мы думали, что это победа», — сказал Джек Дроми, «а когда отменили почтовое вето, это серьезно ударило по нам». Джордж Уорд подал в суд на почтовый профсоюз за акт солидарности с рабочими и его поддержала лидер оппозиции Маргарет Тэтчер. Заседание состоялось в павильоне торговли и ремесел Брента. Стоя на возвышении во весь свой рост, 150 сантиметров, Джая Бен Десай буквально очаровала аудиторию. Она сказала, «Мистер Джек, у меня плохой английский», рассказывал мне Джек Дроми, но я никогда не встречал людей, которые произносят с акцентом такие слова, как «вдохновлять», «шекспировский». Это было удивительно. Чтобы поддержать дух своих товарищей, Десаи вспомнила Ганди, чья долгая компания ненасильственного сопротивления британскому правлению всколыхнула Индию. Можно было увидеть, говорит Дроми, как ее слушатели, преимущественно женщины, расправляют плечи. Когда в ноябре 1976 года возобновилась почтовая рассылка, забастовщики поняли, что им предстоит долгая тяжелая зима. Они разослали делегации по всей стране, которые посетили более тысячи предприятий. Женщины в Сари побывали на стали литейных и машиностроительных заводах, на автомобильных фабриках и судостроительных верфях. По словам дроме, широкие массы рабочих, которыми в основном руководили белые, узнали, что существует мир трудящихся, о котором они не подозревали. Именно тогда родилась легенда о Джае Бендесае, забастовщице в Сари. Она прекрасно знала, что не похожа на привычный образ профсоюзного активиста. Красное лицо, тяжелая челюсть, усы. И пользовалась этим. Черно-белые газетные фотографии не вполне передают реальность. На цветных фотоснимках ее миниатюрная фигура в ярко-голубом головном уборе и в розовом саре выделяется на фоне полицейских в одинаковой синей униформе. Однажды управляющий одной фабрикой попытался смутить ее. Он сказал, «Ты ни за что не победишь в этом саре. Почему ты не сменишь его на мини-юбку?» «Остановимся на минутку и подумаем, будут ли мужчины больше уважать женщину в мини-юбке». Хорошо. Достаточно. Ответ Десаи вдохновлялся образом Индиры Ганди, на тот момент премьер-министра Индии. Видите ли, господин управляющий, миссис Ганди носит цари и управляет страной в 600 миллионов человек. Вы же не можете управиться даже с небольшой фабрикой. Как Энни Кенни в ее шали и башмаках фабричной девчонке, Десаи одновременно использовала и разрушала стереотипы. Она не была покорной азиатской женщиной. Несомненно, она представляла матриархат. «Я неоднократно слышал рассказы, ходившие на стали литейном заводе Шеффилда», сказал дроме По словам тамошнего распорядителя, миссис Десайи – настоящий дьявол во плоти Я ответил, что хорошо понимаю, о чем он. На фотографиях с пикетов мы видим молодых мужчин в экстравагантных воротничках и с волосами до плеч. А рядом с ними – женщин в толстых клетчатых пальто, накинутых на длинные сари и шальвар камизы. На одном из транспарантов надпись «Покончим с рабским трудом», на другом «Грязные, развратные, изворотливые силовики». На английском «Greedy, rude, ugly, nasty, wicked». Некоторые буквы при этом были выделены так, чтобы получалось слово «грюнвик». Журналист канала BBC задает Джаебен вопрос. «Как долго вы собираетесь здесь стоять?» Она невозмутимо отвечает ему по-английски с небольшим акцентом до тех пор, пока не разрешим наш спор. Сколько? Сколько угодно. Пять лет? 10 лет. Она спокойно улыбается ему, завершая разговор. В июне следующего, 1977 года, у лаборатории с каждым днем собиралось все больше сторонников забастовки. 11 июля, в пятницу, у ворот стояло 20 тысяч человек. Протестующие пытались заблокировать автобус с рабочими, которые не приняли участие в забастовке и намеревались проехать внутрь. Симпатия публики к бастующим стала таять, когда по телевидению показывали автобусы, набитые пикетчиками, в том числе шахтерами, которых привез лидер профсоюза Артур Скарджл и спецназ в полном обмундировании. «Полетели полицейские шлемы», — заметил один репортер. За два года забастовки было арестовано 500 человек. В конце 1960-х годов, опасаясь, что избирателям надоела воинственность профсоюзов, Барбара Кассел попыталась смягчить их официальным документом вместо забастовки, который призывал к таким мерам, как выборы перед началом забастовки. Однако резкий характер и очевидная амбициозность Кассел, она определенно была неудобной женщиной, оттолкнули ее основных союзников. Многие участники профсоюзного движения не принимали ее всерьез из-за того, что она была женщиной. Глава автобиографии Кассел, в которой описан этот период, называется «Вместо популярности». Профсоюзы сопротивлялись законодательным реформам. Ее план провалился, и звезда ее закатилась. Весь остаток десятилетия консерваторы рассматривали профсоюзное движение как врага, который должен быть разгромлен. Когда партия Тори перешла в атаку, премьер-министр Лейбористской партии Джим Каллоган решил, что нужно избежать волнений. Он поручил судье урегулировать ситуацию в Грюнвике. «Мы должны быть признательны ему за это решение», так как лорд-судья Скарман собрал исчерпывающие свидетельства как бастующих, так и руководства лаборатории, живые голоса, которые иначе были бы утрачены. Джая Бендесай дала подробные показания, рассказав суду присяжных, что особенно ее тревожит требования переработок, поскольку место это пустынное, и женщины боятся возвращаться домой одни. Скарман рекомендовал признать профсоюз и восстановить уволенных работников. Джордж Уорд, родившийся в Нью-Дели, заявил, что и сам является иммигрантом. Это еще раз показывает, как важен анализ на уровне структуры, а не персоналей. Почему иммигрантское прошлое владельца Грюнвика автоматически дает ему право эксплуатировать других иммигрантов? Он проигнорировал вердикт Скармана. То, как разумные требования Джая Бендесаи стали частью нарратива об опасности воинствующих профсоюзов, предопределило дух ближайшего десятилетия. Десаи на себе испытывала начало реакции. Теперь мы знаем, что в 1984 году полиция применяла избыточную силу к бастующим шахтерам в Уоргрейве. По данным независимого расследования, полиция давала ложные показания, преувеличивая агрессию шахтеров. Полицейские лже-свидетельствовали в отношении арестованных, и высшие полицейские чины это лже явно покрывали. Старший инспектор полиции Южного Йоркшира Питер Райт участвовал в компании, в результате которой в катастрофе 1989 года в Хилсборо обвинили неуправляемых пьяных фанатов, а не полицейских, которые совершили ошибку. Полиция обращалась за забастовщицами в Грюнвике не лучше, чем суфражистками. И те, и другие женщины для них были подстрекательницами, врагами государства, угрожающими общественному порядку. Эти настроения подогревала правоориентированная пресса и правые идеологи. Эту ситуацию часто называли конфликтом левых боевиков, сказал Дроми. Но с политической точки зрения, куда значительнее здесь был выход на сцену воинствующих правых. Кит Йозеф, ведущий мыслитель Тет Чирист, предупреждал о том, что в случае победы профсоюзов так будет выглядеть каждый наш день. Два фактора положили конец забастовке в Грюнвике. Британский Конгресс Стрет-Юнионов сдался и перестал ее поддерживать под давлением руководства партии лейбористов. Генеральный секретарь Конгресса Лен Мюррей заявил, что общество никогда не поддержит требования забастовщиков остановить не только доставку почты, но и подачу воды и электричества в Грюнвик. После долгих юридических прений Палата Лордов решила, что Джордж Уорд имеет право не признавать профсоюз работников на своей фабрике. Забастовщицы в Сааре доказали, что женщины и иммигранты это эксплуатируемая часть трудящихся, не имеющая права голоса, но свою битву они проиграли. Забастовочный комитет Грюнвика 14 июля 1978 года объявил о конце забастовки. На следующий год консерваторы Маргарет Тэтчер одержали победу на всеобщих выборах с манифестом, обещавшим ограничить власть профсоюзов. «Мы не можем год за годом погружаться во все более разрушительные и неразрешимые производственные конфликты», — голосил манифест. «Слишком часто профсоюзами руководит горстка экстремистов, которые не представляют большинство членов профсоюза, которые мыслят куда более здраво». Джая Бендесай сказала, что ушла с рабочего места, потому что у нее было уважение к себе. Но больше у нее после двух лет пикетов не осталось ничего».